перехнулась, да? Какая дочь, что ты несешь? Кто тебе поверит? Дура! Никто, поджав губы, ответила Шейла. Я знаю, Джон, но прошу, дай нам шанс. Я умоляю тебя, Дагер. Ну хорошо. Капитан отступил от нее на шаг, подняв руки. Что ты предлагаешь? Какой шанс? Сейчас сюда подтянутся спецы и все, крышка, ты им ничего не докажешь. Я еще могу поверить тебе с грехом пополам, но они... Ни за что. Ведь это по их недосмотру вырвалась вся эта дрянь с фабрики клонов. Они не доглядели за вирусом, за программами, за своими чертовыми вселенными, наконец. Джон, прошу. Губы шелы искривились. Она расстегнула замки бронежилета, и шуршащий металлокевлар бесформенной грудой упал на забрызганной кровью и усеянной трупами пол. «Я погибла здесь, умерла, понимаешь?» «Среди этого мяса мои останки, ладно?» Произнося это, она пятилась в сторону двери, ведущей в загрузочный модуль третьего стапеля космоверфи. Неповрежденная дверь, подле которой все еще тлела зеленая искра разрешенного доступа, послушно отъехала в сторону. Шейла сама не ведала, что творит. Одной рукой она поддерживала раненого фантома со второго рубежа виртуального полигона станции «Вегас», а другой крепко сжимала вспотевшую ладонь дрожащей дочери. Вся ее экипировка бесформенной грудой валялась на полу. Дагер посмотрел на нее, потом покачал головой и сказал «Ты с ума сошла, Грин». Потом повернулся и стал пинками расшивыривать ее снаряжение по окровавленному полу. «Ты сошла с ума. Тебя разорвало гранатой. В клочья. На моих глазах. Ты ненормальный, Грин. Слышишь меня?» Она не слышала капитана дагера Звукоизолированная дверь мягко закрылась за ней, отсекла его голос. В огромном пространстве, разделенном на решетчатые палубы, царила глухая ватная тишина. Это был криогенный модуль колониального транспорта «Беглец». 300 тысяч колонистов спали в низкотемпературных саркофагах, ожидая завтрашнего старта и своей новой судьбы. Они ожидали полета в никуда. И Шейла, как военный, понимала это намного лучше, чем многие из лежащих тут людей. Колониальные транспорты стартовали на удачу. Им могло повезти, а могло и нет. Но сейчас ей было все равно, чем кончится полет беглеца. Каких-то 10-15 минут назад Шейла Грин была совершенно другим человеком. Потом наступил миг, когда она поняла. Всем людям, рано или поздно, придется платить за свою гениальность и глупость. За беспечность, за жестокость, за любовь за то, что они стали богами и не заметили этого. Сейчас ее взгляд метался между подсвеченными изнутри прозрачными колпаками, отыскивая секцию резервных камер низкотемпературного сна. Эпилог. На следующий день вечером в одном из баров станции Вегас можно было заметить одинокую фигуру офицера. Он сидел, облокотясь о стойку и смотрел в подвешенную к потолку сферу интервизора. Вообще-то среди офицеров принято обмывать полученное звание сообща, но сегодня никто не стал приставать к новоиспеченному майору Даггеру. Все знали, что во вчерашнем бою он потерял боевого товарища. Лейтенанты Грин знали на станции и многие искренне сочувствовали Джону. По каналу новостей передавали очередное сообщение о старте колониального транспорта. Беглец час назад вышел в расчетную точку за орбитой Плутона и погрузился в гиперсферу. Еще триста тысяч человек улетели искать свою новую родину. «Триста тысяч и еще трое», – подумал майор Дагер. Подняв рюмку, он слегка качнул ею в сторону тающего изображения колониального транспорта, который бледнел, исчезая в пучине великого ничто. «Удачи тебе, Шейла», – подумал он. «Возможно, ты оказалась самой человечной среди нас».